Глава сорок 44. Интерлюдия. Значит, они скрываются в этом доме, проскрипел старческий голос, цепким взглядом рассматривая особняк. Некогда заброшенный, с еще не убранным мусором в саду и не отремонтированным фасадом. Сейчас во всех его окнах горел свет, сообщая, что в доме гости. Да, господин, она и девка угодливо склонился перед сухим изнурённым долгим переходом старцам кривой джет боясь разозлить жестокого и скорого на расправу господина сотни расчётов годы изучения благоприятного расположения звёзд опыты женитьба на ненавистной мне женщине жизнь среди грязных ирвелицев перечислял старик мутным взором глядя перед собой, вспоминая, сколько ошибок было совершено прежде, чем он нашел правильный путь. Сколько времени было потрачено на обхаживание глупой ницы, а после научить жену послушанию, чтобы потом она научила этому свою дочь и внучку. Сколько писем было отправлено Волту, чтобы бывший друг наконец убедил внука жениться на Софилике. Пара, которая, согласно расчетам, должна привести в этот мир ту, что возродит дракона. Десятилетие подготовки, но из-за какой-то наглой и самоуверенной девицы все мои планы разрушены зло выкрикнул Морт, смяв в руках край своей накидки. Мы нападем на дом вечером и похитим для вас девчонку, Просипел кривой Джет, моля богов, чтобы сегодня старик был не слишком взбешен. Дом полон охраны, тебе не взять его. Господин, кто говоришь виновен в смерти внучки и потере моей правнучки? Гвенделин Бенстон, господин, веди к ней, приказал старик голосом, не терпящим возражения, больно сжав худыми пальцами плечо главаря разбойников, впиваясь длинными черными ногтями в кожу, прошипел: сначала она поможет нам выманить ребенка, а после ты избавишься от этой твари. Когда, может, и Гвендалин стоит пригласить на нашу свадьбу, предложила, чуть повела плечами, чтобы освободиться от волнующих меня рук. Я полагал, тебе будет неприятно, чуть замешкался с ответом Рейнард, пристально на меня взглянув. Но так действительно будет лучше. Знать, что она продолжает вредить, куда неприятнее. Заметила, желая раз и навсегда покончить с этой девицей. Злость софилики миниерьена поддержала. Хорошо, кивнул мужчина, нехотя отступая, добавил. — я все подготовлю. Если ты не против, завтра приглашу миссис Римму. У нее лучшие свадебные платья, она мне не откажет. Ты понимаешь, что связываешь себя с девицей из таверны? И что, выяснив об этом, твою жену будут обсуждать не в лучшем свете. Мне все равно, поверь. И обо мне ходят очень забавные слухи по столице, хмыкнул мужчина. Позже я тебе о них расскажу. Но если это тебя волнует, то люди Седрика, по моим подсчётам, уже должны прибыть в Керси и разыскать Дебру и остальных, кто когда-либо знал тебя. И что дальше, посмотрим. Уверен, у них достаточно грехов, чтобы закрыть их в темнице или отправить на рудники, протянул Рейнард, честно признаться, немного напугав таким равнодушным отношением к людям но вспомнив кто ошивался в трактире у тетушки Дебры я согласно кивнула таким точно не место в славном городке Керси когда свадебное торжество от меня что-то требуется вернулась к обсуждению свадьбы сделав глоток остывшего чая покосилась на замерзшего возле меня мужа Если ты хочешь заняться подготовкой, я буду не против твоей помощи. Улыбнулся Рейнерд, усаживаясь рядом со мной, начал. Какое главное блюдо ты предпочитаешь, чтобы было на праздничном столе? Твои любимые цветы, сладости? э рыба, растерялась от такого напора, задумчиво пробормотала, перечисляя любимые цветы взглянув на мужа заметила его пристальное внимание нахмурив брови потребовала и что это было ничего совсем ничего мы обсуждаем нашу свадьбу не вынуждай меня тебя пытать зловещим голосом произнесла чуть поддавшись к мужчине. — я просто так мало о тебе знаю тихо ответил рейнард взяв мою подрагивающую ладонь в руки, добавил. Когда я вернулся в замок к деду и узнал, что тебя нет, и никто не имеет сведений, где тебя искать, я думал, что навсегда потерял тебя. Ты права, когда обвинила меня в невнимательности. Если бы я больше уделял времени, узнал ближе Софилику, возможно, этого бы не случилось. Айрис, я тоже чуть не потерял, потому что не знал о тебе ничего, лишь то, что ты любишь читать отличный считавод и создаешь прекрасные сладкие цветы. Хм, уже неплохо, с учетом того, что там в замке Элфордском, ты общался со служанкой. Улыбнулась мужчине, чувствуя, как обида немного отступает. Если бы я там увидел Софи, тогда вам не пришлось скитаться и подвергать своей жизни опасности. Я тоже об этом думала. Если бы Софилика не была такой пугливой и не отказала тебе в поездке к деду миссис Мэдисон и Вэлма наверняка узнали бы в Софи твою дочь, медленно, тщательно подбирая слова, проговорила и пристально взглянув на мужчину, спросила: Как бы ты отреагировал на то, что какая-то служанка заявилась в замок с твоей пропавшей дочерью? Ведь тогда я еще ничего не вспомнила. Не знаю, Айрис, честно ответил Рейнард, опустив голову на сложенные руки на столе, глухим голосом проговорил. Я все исправлю. «Ваша Светлость, прибыл его высочество, объявила Мелли, прервав нашу непростую беседу. «Перегласи его в кабинет, я сейчас подойду. И мне пора, поднялась из-за стола, впервые сама коснулась Рейнарда, ласково улыбнувшись, сказала: Мы оба будем исправлять. Софье нужна спокойная, безопасная жизнь друзьями, играми, прогулками и учёбой в школе. И не дожидаясь ответа, поспешила в комнату к девочке. Там, вдоволь наигравшись с Гузией, мы завалившись на кровать, по очереди читали вслух книгу о приключениях маленького мальчика, которую принёс Рейнард, чтобы мы не скучали. Через два часа к нам присоединился Рей. Устроив с Софи бой подушками, каюсь, сама же и научила. Но было очень весело наблюдать, как маленький юркий ребенок мутузит такого огромного отца. Ближе к ужину от смеха у меня заболела челюсть, а вид растрёпанного мужчины с перьями в волосах вызывал улыбку. В следующий раз я хорошо подготовлюсь к бою, шутливо ворчал Рей, подхватив Софи на руки. Как пожелаешь, хмыкнула эта малявка, елейным голоском протянув. Меня мама научила уворачиваться, когда мы у Грэма жили. Хм, это правильно. Мало ли что в жизни пригодится, произнес Рейнард, криво улыбнувшись. Я же, замерев у двери, кусая изнутри губы, пыталась не расплакаться. Софье впервые неосознанно назвала меня мамой. И пусть для меня это было не так важно, все же это слово вдруг теплом омыло мою душу, даря покой и умиротворение. Идемте ужинать. После такого беспощадного боя я зверски голоден", воскликнул мужчина, заметив мое состояние, он пересадил Софью на правую руку. Левый, чуть приобняв меня проговорил сегодня миссис Летто приготовила вашу любимую запеканку с рыбой с ней а еще пирог с малиной и воздушный крем к нему продолжил отвлекать меня Рей. «Спасибо — Спасибо беззвучно поблагодарила мужчину чуть улыбнувшись Подхватив его под руку, скомантовала: "Кто первый доберется до столовой, тот съедает самый большой кусок пирога". "Это я!" прокричала Софья, сползая с рук отца, рванула из комнаты. Следом за ней отправились мы, держась за руки, словно влюбленная пара. Время от времени искоса поглядывая друг на друга, глупо улыбались.